Глава шестая Домой мы ввалились голодные и уставшие, а потому Хаддерин, едва выглянув из кухни, тут же принялся накрывать на стол. Иртыша еще не было. Как поведала Суриза, обычно ее сын возвращается уже затемно. — А я господину Тублану забыла плащ отдать, — вспомнила с сожалением, усаживаясь за стол. — Нет, если бы плащ был у меня с собой, я бы его отдала стражнику, а так... Не бежать же было домой. Если не спросил, значит, плащ ему не нужен. Более того, среди демонов считается, что если женщина вернула подаренную вещь, то на мужчину ложится бесчестье. Вновь ткнула меня демоница носом в местный менталитет. А вот от подарков лучше отказываться, иначе ими ты даешь надежду демону на продолжение общения. И еще и повозюкала. «А как же подарок короля?» – ужаснулась я. «Мало ли, еще и от рогатого венциносца отбиваться придется». «Ой, на этот счет можешь не переживать. Когда 140 лет назад его жена пожертвовала собой ради жизни принца, король вообще на женщин перестал смотреть, ну, с точки зрения заинтересованности. Даже ни одной фаворитки не завел». «Хотя многие демоницы душу бы продали за то, чтобы провести хоть одну ночь с королем и иметь лишь небольшой шанс на его внимание», — объяснила мне Суриза. «Почему?» — я ткнула вилкой в один из фиолетовых шариков, лежащих на моей тарелке. «Женщина короля будет обладать практически полной властью», — пожала она плечами. «Да и демон он видный, сильный, богатый, влиятельный, зубастый. дополнила я, поморщившись. «Что это такое?» Принюхалась к еде, потому что шарик на вилке выглядел подозрительно. «Мэрма! Рыба такая!» Демоница спокойно отправила эту мымру в рот. «Ну, рыба так рыба!» Утром я плохо запомнила, чем завтракала, не до разглядывания еды было. Но то ли климат был отличным от того места, где я жила раньше, то ли у них тут вообще все сильно отличается, от флоры и фауны земли. На вкус рыба оказалась легким белковым продуктом с минимальной жирностью. Чуть суховатая для полноценного мяса. Есть это было можно. Я не привереда, так как раньше могла неделю прожить на пакетированном чае. Просто меня слегка смущает непривычный внешний вид здешней еды. Ладно, будем считать, что это такая высокая кухня, к которой «Мне жизненно необходимо привыкнуть». Едва мы закончили с обедом, как кто-то позвонил в колокольчик, оповещавший здесь о гостях. И кого же принесло? К моему ужасу привезли подарки от господина артефактчика. И что это были за подарки? «Суриза, а разве такие обеспеченные люди работают на рынке?» Спросила я, так как очередной мой стереотип только что сломался. сюриза посмотрела на меня так, как будто я величайшую глупость на свете сморозила. Место на рынке стоит очень дорого, и выкупить его для себя может лишь очень богатый горожанин. Прикрепленным к земле человечком работа на рынке, даже если на хозяина, только снится. А я-то думаю, чего за сегодня такие счастливые были? А это оказывается потому, что кричать — не мешки ворочать. Кстати, о мешках. Подарки господина Астера заняли четверть не маленькой гостиной. Что-то было в сундуках, что-то в мешках, а сверху лежало несколько рулонов дорогущих тканей, расшитых золотыми нитями. Я открыла ближайший к себе сундук, когда грузчики, аммм, носильщики покинули дом. Как открыла, так и закрыла. «И что с этим делать?» Заглянула в мешок, доверху набитый золотой и серебряной посудой. Суриза тоже открыла один из сундуков и благоговейно потрогала пальцами разноцветные камушки. Здесь стандартный выкуп за женщину приняты в высших кругах и точно так же благодарят за спасение жизни. Но в первом случае подарок бы направили в замок барона, Так что я уверена, что это благодарность. Демоница тряхнула головой и оскалилась. Предлагаю спрятать все это в подвал. Я наложу стандартную защиту, а когда барон Декар попробует тебя продать замуж, возможно, ты сможешь откупиться от него. А это мысль. Вот только жизнь научила меня во всем искать подвох, а Суризу я знаю всего вторые сутки. Суриза. «А вам это все зачем?» спросила подозрительно. «Затем, что хоть кто-то утрет нос барону, а я буду наблюдать и радоваться». Резко и жестко ответила она. Я видела, не врет. Да и эмоции ее понятны, и если дед ее сына ни во что не ставит демоницу и запугивает ее все время. Мешки и сундуки в подвал перетаскивал журиал садовник. Огромный оборотень Опознала по глазам, непонятной породы с лёгкостью таскал тяжести, даже не интересуясь тем, что именно ему приходится тягать. Его паур спас, когда весь его клан, живший на границе с неупокоенной пустошью, вытравили. Тридцать лет назад совсем мальчишкой привёл в дом. Пояснила мне демоница, когда я спросила, откуда у них в доме оборотень. У меня рука не поднялась выгнать, хотя барон и настаивал на изгнании оборотня. У него не очень хорошие отношения с ними. А с кем хорошее, с его-то характером? Это ж надо всех вокруг против себя настроить. Я вздохнула и повертела в руках коробочку, отданную мне артефактчиком лично. Если честно, то открывать ее я боялась. Не зря же человек хотел передать мне это незаметно. «Там что-то магическое», — подсказала мне Суриза, заметив мою нерешительность. Она мое недоумение ответила. Все магически одаренные существа чувствуют чужую магию? Понятно. Я, скорее всего, без всяких нестандартных одаренностей, потому что ничего не чувствую. Трясти коробочку не стало. Вдруг там что-то взрывоопасное. Или язва сибирская. Хотя это маловероятно, потому что здесь Сибирь отсутствует. Просто открыла крышечку и посмотрела. Хм, обычная подвеска с чёрным камнем на длинной золотой цепочке. «Какая редкость!» Выдохнула мне на ухо Суриза. «Что это?» Брать ювелирное изделие в руки я пока не решалась. Гемоница удивлённо на меня покосилась. «Да, я не знаю, что это. Откуда я могу про чёрные камни какие-то знать?» «Это цветок демонов». Королевский камень. «Второй раз вижу его не на рисунке», — покачала она головой. Я нахмурилась и посмотрела на кольцо с таким же камнем на своем пальце. «А как же перстень от короля?» Повертела рукой и только потом вспомнила, что кроме меня его никто не видит. сюриза меня поняла. «Поэтому и говорю, что второй раз. Вчера был первый. примерь -ка. Она кивнула на коробочку. Пришлось смириться. Кольцо же меня не убило. И эта вещь не должна, по теории вероятности. Аккуратно вынула подвеску и надела на себя ее через голову. Камень лег на ткань платья на уровне груди. Подумав, спрятала его в декольте. Цепочка исчезла. Прокомментировала Суриза, едва этот цветок демонов лег на кожу. Надеюсь, что это все не опасно. И я не умру от какой-нибудь радиации. Пробормотала, чувствуя себя неловко. Вспомнила действие кольца и задумалась еще больше. «Этот камень служит для защиты?» «Обычно да», — кивнула демоница и уже открыла рот, чтобы продолжить, как за дверью звякнул колокольчик. «Это, наверное, учитель прибыл». Учителем оказался маленький колоритный гном. «Как пить дать?» заплетённый бородой и выступающим над камзолым животиком. Он доставал мне лишь до подбородка, но смотрелся при этом очень внушительно и серьёзно. — Господин Дорбер, леди Любовь Деккар, ваша ученица, представила нас друг другу хозяйка. — Очень приятно, — отозвалась я, чувствуя себя неуютно. — Хм, — ответил гном и обошёл меня по кругу, разглядывая со всех сторон. Работы предстоит много. Слишком сильно разум забит ненужной информацией. Как вести себя в присутствии мужчин, леди невдомёк. Абсолютно никакой осанки. Для леди это недопустимо. Последнее было сказано сукаризной. Леди из другого мира. Заступилась за меня Суриза. Это многое объясняет. История, магические направления, этикет. Господин Дорбер требовательно посмотрел на меня, а я беспомощна на демоницу. «Все. И все это нужно изучить за восемь дней», — улыбнулась она. «Что?» — опешил гном. «Приказ барона и короля». Суриза была непреклонна. «Можете начинать. Отдаю вам на разграбление гостиную. Если эта леди не сможет поступить в школу-одиночек в этом сезоне, то разговаривать вам уже не со мной». Многозначительно добавила она и вышла, прикрыв за собой дверь. Растерянность учителя тут же сменилась хищным блеском в глазах. Два дня на историю, день. Нет, два на этикет, остальное время на магию. Какими силами владеете? Тут же принялся за допрос господин Дорбер. Никакими. Честно призналась я, разведя руками. Мученически закатив глаза, гном подошел к стопке учебников, Выудил один из них, и обучение началось. С прискорбием я заметила, что читать на этом их демоническом я могу. А вот пишу исключительно на русском медицинском. Даже эти их демонские загогулины. — Да кто вам каллиграфию преподавал? — ужаснулся гном. Оказалось, что все не так страшно. Международным языком в этом мире принят этот же демонячий, что упрощало мою жизнь на порядок. Выучить написание букв не так сложно. Из истории королевства я узнала много чего нового. Само королевство основал прапрадед нынешнего короля, так как именно он нашел пригодные для жизни его народа земли и заселил их много тысяч лет назад. А сколько там живут демоны? Ага, от десяти до тринадцати тысяч лет. Хм, мне бы так. А то только до сорока с хвостиком дотянуло. Итак, королевство было основано на самой обширной из известных земель территории. Демонов всегда было маловато. А если учесть, что женщины-демоницы часто умирали в родах, а поселившиеся рядом драконы своих женщин из сгор не выпускали, то в королевство стали принимать и другие расы. Несмотря на то, что кланы драконов, оборотней и прочих нереальных для меня народов Мы жили достаточно изолированно, то первыми перешли люди, у которых не было собственных территорий, и их везде третировали. Затем в королевство стали сбегаться одиночки, уставшие от постоянного давления и надуманной иерархии со стороны своих соплеменников. Именно такие перебежчики стали первыми учениками школы одиночек, основанной сыном короля Неротера около 800 лет назад. Королевство укрепило свое влияние, а школа стала тем учебным заведением, куда стремятся все, несмотря на свой статус и умения. Далее следовал обширный свод законов, принятый в королевстве. Его я решила заучить наизусть во избежание неприятностей. Особенно порадовала формулировка. «С точки зрения закона женщина должна». Издевательство, конечно, но знать надо. Современную историю мне преподавали уже на следующий день. Итак, король Нератер занимает престол уже почти четыре тысячи лет. Его сыну что-то около тысячи. Такие размытые формулировки красовались в учебнике. А жене короля на момент рождения сына было около двухсот лет. Кстати, она была человеком. Они здесь тоже тысячелетиями живут? А нет. Лет 300-400 – предел, но если человек связывается с демоном, то срок жизни увеличивается до нескольких тысяч лет. Это если человек выживет после какого-то там обряда. Что ж все страшно-то так? Так вот, когда принца потянуло на приключения, тянет же некоторых на такое, то он отправился спасать от вымирания какой-то там лесной народ. Нет, спасал он их не увеличением рождаемости путем применения себя самого, а переселением их в более удобные условия жизни. И нашел там королевский отпрыск, нечто такое, что принялось его убивать. Экстренным порталом его вытащило во дворец вместе с той неизвестной штукой. Королева бросилась спасать сына, но погибла сама. Что случилось с принцем, история умалчивает. ибо все источники информации по этому вопросу закрыты. А вот то, что король траур по жене носит до сих пор, ни для кого не секрет. Именно горем короля воспользовался его дальний родственник и, по совместительству, носитель крови драконов и демонов одновременно. Император Буар объявил все Соединенное Королевство своей вотчиной, надеясь на то, что род истинного короля скоро прервется. Также небольшой городок на окраине королевства, Татьян, был объявлен первой столицей. Как ни странно, но город после этого почти не вырос. Демоны все так же стремились в Эматику, считая ее истинной столицей. Также считали почти все расы, живущие в королевстве. Император же, поняв, что поддержку населения не получит, на этом свои амбиции и утихомирил. Все же в своем дворце сидеть лучше, чем в королевских застенках. А король не спешил, понимая, что если потерять сына, то лучше в наследниках оставить такого буара, чем начнется война за трон. Но время еще у всех есть, так что в таком подвешенном состоянии королевство живет уже 140 лет. Король действительно оказался мудр. — То есть принц жив? — спросила я недоверчиво. — Но кто может находиться в пограничном состоянии 140 лет? конечно У господина Дорбера не возникло и тени сомнения. Когда его высочество родился, на восточной стороне замковой стены зажегся огонь его силы. Сейчас огонь тусклый и почти незаметный, но он горит. Значит, королевич жив. Гном историю рассказывал так, как будто сам везде присутствовал. Было невероятно интересно слушать его. Все непонятные для меня термины я переспрашивала и записывала с маниакальным рвением. Если я здесь буду жить, пригодится все. На третий день очередь дошла до этикета. Я взвыла при первых же уроках. Спина не такая, рост маленький и выражение лица не то. Да я даже губы не так поджимаю, как надо, по мнению гнома-учителя. Если мужчина смотрит на вас сверху вниз, то необходимо скромно потупить взор, — вещал господин Дорбер. А если снизу вверх? — уточнила я. «Необходимо просто отвести глаза от его лица». Невозмутимо ответили мне. Я смирилась с тем, что в данной науке я полная бездарность, так как воспитана в других условиях. Я привыкла смотреть собеседнику в глаза, привыкла к резкой, чуть и горькой правде, привыкла решать все сама. А тут вечный кардобалет какой-то. Над этикетом мы бились целый день, после чего почтенный гном тоже решил, что мне с моим мироощущением Высокое общество все равно не грозит. Поэтому, пробежав по основам, нормы поведения мы забросили и свободный день выделили географии. Вот это было действительно интересно. Я нашла на карте ту самую неупокойную пустошь. Это была обширная территория на северо-западе границы королевства, которая переходила в другую, не менее опасную ледяную пустыню. Территория пустоши на карте не заканчивалась ничем. Ее границы не изучены. Это очень опасное место, но некроманты и воины пока сдерживают рвущееся оттуда зло, — пояснил учитель. Спасибо, успокоил. Как-то не очень комфортно ощущать, что страна, в которой ты находишься, является постоянным фактором противостояния всякой нечисти. Ну, а находящиеся на севере, востоке и юге государства драконов, оборотней и эльфы, — нахмурилась я, Очень обособленный народ. Их и в королевстве-то можно по пальцам одной руки пересчитать. успокой меня господин Дорбер. Вы вряд ли с ними встретитесь хоть раз. Я ответила нервным смешком. Господи, зачем ты меня в эту сказку отправил? С другой стороны, если отправил, значит, так нужно. Наверное. Последние четыре дня перед поступлением мы занимались магией. Первый день была исключительно теория, а вот потом... Я два дня мучилась, пытаясь найти в себе какую-то струну, которая даст мне возможность вытворять чудеса. Если честно, я понимала, почему у меня ничего не получается. Я не верила во всю эту магию. Я привыкла работать руками и надеяться на физическую составляющую организма. Все же столько лет в медицине. «Нет, я видела, как всем этим занимается Суриза или Иртыш или господин Дорбер, но сама я не верила, что могу произвести хоть что-то такое же». «Ну смотри, это очень просто», — увещевал Иртыш, воспроизведя в ладони стандартный вестник с хвостиком. «Ты понимаешь, что я не понимаю?» — рявкнула я. Мы после трудного дня сидели в моей спальне, и демоненок пытался научить меня стандартной магии. «Люба, ну как ты не понимаешь-то? Смотри еще раз!» «Может быть, есть какая-то волшебная палочка?» «Взмахнул, и все!» «Нет же, нужно пробормотать непонятное слово и вплести какую-то энергию в интонацию произношения!» «Бред же!» — алютовала я. Промучившись со мной до полночи, названный братец ушел отдыхать, так и не добившись результата. Я умылась и тоже готовилась уснуть, как в спальню после короткого стука заглянула Карита. «Леди, заходи!» — поманила ее, сев на кровать. «Ты что-то хотела?» «Леди, разрешите вам помочь с магией?» Она нерешительно потопталась на месте и все же подошла ко мне. Я вздохнула. «Вот что теперь мне с этим делать?» Из-за этой дурацкой магии я была до слез расстроена. «У всех получается, а у меня нет!» «А ты можешь?» Карита быстро закивала. «Я помогу вам увидеть вашу магию, человек, людям часто нужно видеть, чтобы знать», — быстро исправилась она. «Давай», — без энтузиазма отозвалась я. Девушка встала рядом со мной и сделала пас руками. К ней тут же устремилась вода из кувшина, который стоял рядом с кроватью. «Вот, смотрите, еще один пас руками...» и вода формируется во что-то такое, что сильно напоминает сеть сосудов. Она тоненькими струйками переливается, ходит, пульсирует в прозрачных жилах. А для создания вестника ее нужно сделать такой. Карита медленно сформировала в руке вестник, в то время как водяная сеть поменялась всего в двух местах. С виду выглядело действительно просто. «Ничего себе!» — пробормотала я. «Сейчас вы попробуйте, просто представьте свою магию в виде воды, и у вас все получится. Я сама так в детстве училась». Карита отошла на пару шагов и выжидательно уставилась на меня. Я кивнула и собралась силами. «Так, представить свою энергию в виде карты расположения сосудов человека. Это я знала хорошо и могла примерить на себя». Вспомнив набор слов, который способствовал созданию шарика с хвостиком, произнесла, направляя всю себя в изменение изначальных параметров. — Леди! — воскликнула Карита и открыла глаза. Заорав благим наречием, с ногами залезла на кровать, так как создался не вестник вовсе, а какая-то примитивная светящаяся амеба с двигающимися ложноножками размером с тарантула. отъевшегося тарантула. «Какая гадость!» скривилась, смотря на барахтающуюся в воздухе магию. «Леди, если вы вернете магию в исходное состояние, то она исчезнет». Карита была напугана меньше, чем я. «Ага». Я закрыла глаза и вновь представила сетку сосудов. Исправила все это дело. Светящееся простейшее и исчезло тут же. «Леди!» «Вы вплетаете слишком много магии». «Да нет во мне никакой магии», – устало ответила, сев на кровати. «Нет, леди, ее у вас столько, что вы оживляете все вокруг себя одним лишь присутствием», – улыбнулась девушка и, пожелав спокойной ночи, удалилась. А на следующий день я демонстрировала открывшиеся способности учителю, который обрадовался и заставил меня воспроизвести некоторые базовые заклинания. Попытки не всегда были успешными. Я сделала одну из стен гостиной прозрачной и разбила окно, после чего дальнейшее обучение мы продолжили в саду. «Леди, вы усвоили материал достаточно быстро, но вам еще учиться и учиться», — вздохнул гном в последний вечер нашего с ним тесного общения. «Однако, если у вас будут ко мне вопросы, обращайтесь. Я с радостью помогу вам». Я поблагодарила гнома за работу. Деньги на оплату его трудов Суриза выделила из денег барона, за что я была ей очень благодарна. Если я поступлю, то мне предстоит еще обучение оплачивать».